«Это Флэк, подумал Денис с просонья. Флэк нашел меня и теперь перервет мне горло зубами!» Он пытался закричать, но не мог. Рот пришельца открылся, Денис увидел белые острые клыки и потом теплый язык облизал ему лицо. «Фу!» — Денис попытался оттолкнуть непонятное существо, но оно положило лапы ему на плечи и повалило в груду салфеток продолжая облизывать. Фриски! позвал кто-то из темноты. Тише, Фриски, стоять! Пришелец оказался вовсе не Флегом. Это был пес, большой и чрезвычайно похожий на волка. Услышав голос девушки, он сел возле Дениса, улыбаясь и виляя хвостом. В темноте показались еще две фигуры, и опять это был не Флег. Значит, стражники. Денис схватился за нож. Если боги будут милостливы, он убьет их. «Если нет, погибнет, служа королю». «Ну, подходите!» Деннис грозно поднял свой ножичек. «Сперва вы, потом ваша чертова собака!» Деннис... Голос был знакомым. «Неужели мы наконец-то тебя нашли?» Деннис остолбенел. «Это какая-то ловушка, но голос...» «Бен?» — прошептал он. «Это Бен Стат?» «А то кто же?» Радость наполнила сердце Денниса. Он вскочил на ноги, поскорее пряча нож. Ему было стыдно. Он не понимал, как Бен оказался здесь. В смятении он запутался в салфетках и упал бы, но руки Бена подхватили его и сжали в объятии.